вблизи Милана. Там и скончался пламенный патриот России. Сейчас именем Башняка названы поселок и мыс на Сахалине, улицы в Николаевске-на-Амуре и Советской гавани. В Советской гавани установлен его бюст. Строится, растет современный город, и перед его белокаменным ликом безволно стоят корабли. Здесь многое напоминает о юном моряке и землепроходце, и замшелые камни, очевидцы зимней трагедии, и глухая тайга по перевалам сопок, точно такая же, какой видел ее лейтенант Башняк. Николай Константинович Башняк Перечитателем только что прошли страницы увлекательного исторического романа Максимова, главным героем которого стал сподвижник адмирала Невельского, лейтенант Николай Константинович Башняк. Действие книги происходит в середине 19 столетия в приамурье и на Сахалине. В результате плавания Невельского на военном транспорте Байкал в 1848-49 годах Было окончательно доказано островное положение Сахалина и подтверждена доступность устья Амура для входа морских судов как со стороны Охотского, так и со стороны Японского моря. Вслед за этим плаванием была организована Амурская экспедиция, которая успешно вела в течение пяти лет разносторонние исследования Нижнего Амуря, Приамурья, Лимана Амура, Сахалина и северной части Приморья. Начальником экспедиции все эти годы был Геннадий Иванович Невельской. Генерал-губернатором Восточной Сибири был энергичный, предприимчивый, дальновидный генерал Николай Николаевич Муравьев, впоследствии Муравьев-Амурский. Почему стали так необходимы для России исследования Невельского и его доблестных сподвижников? Амурская и Сахалинская проблемы возникли в 17 веке, Когда благодаря усилиям отважных землепроходцев Пояркова, Хабарова, Бактиярова, Нагиба, Степанова и других, русские люди обосновались на Амуре, открыли Сахалин, определили его островное положение, построили станицы, пахали землю, промышляли зверей и ловили рыбу, основали Албазинский острог центр русской жизни на Амуре. Это пришлось не по нраву маньчжурам которые организовали ряд выступлений против русских, не имевших достаточной силы для удержания освоенных земель. Такое состояние приамурья и Приморья было чревато тяжелыми последствиями. В любое время они могли стать добычей колониалистов Англии, Франции или Соединенных Штатов Америки. Не сулило ничего хорошего такое состояние и для географического изучения территории. Новых экспедиций в эти районы не посылалось. Постепенно утрачивались и старые географические представления. Несмотря на то, что на русских картах, например, Атлас Российской империи 1745 года, Сахалин был нанесен островом, постепенно стали появляться сведения о его полуостровном положении. А после того, как старания имела Перуза, Браунтона и Крузенштерна, амур был закрыт для входа морских судов, а Сахалин превращен в полуостров, укоренилось ошибочное представление о полуостровном положении Сахалина и о недоступности входа в реку Амур с моря. Недостаточные исследования этих мореплавателей влияли и на политику России в амурских делах. В самом деле, если Амур не судоходен, то и значение его для России падало. В этих-то условиях открытия Невельского поставили все это на свои места». Исторический роман «Русские тропы» – это история Амурской экспедиции, рассказанная в художественной форме с точки зрения роли в ней Башняка, талантливого исследователя-географа и активного участника экспедиции. Башняк прожил трудную жизнь. Судьба его сложилась трагически. Личность его привлекала внимание многих писателей и ученых. Антон Палыч Чехов был высокого мнения о его подвигах. Башняк за свои труды не заработал чинов и славы. Как начал экспедицию лейтенантом, так в этом же чине и ушел с Дальнего Востока через пять лет. Тяжкие испытания выпали на его долю.